Глава шестая Понятно ли теперь, какую задачу я осмелился затронуть этой книгой? Как жалею я теперь, что не имел еще тогда достаточного мужества или нескромности, чтобы позволить себе во всех случаях для столь личных воззрений и дерзаний и свой личный язык? что я кропотливо старался выразить шопенгауэровскими и кантовскими формулами чуждые и новые оценки, которые по самой основе своей шли в разрез с духом Канта и Шопенгауэра, не меньше, чем с их вкусом. Ведь как мыслил Шопенгауэр о трагедии? «То, что дает всему трагическому его своеобразный взмах и подъем, говорит он в мире как воле и представлении, Это начало осознания, что мир и жизнь не могут дать истинного удовлетворения, а посему и не стоят нашей привязанности. В этом состоит трагический дух. Он ведет посему к отречению. О, со сколиной речью обращался ко мне Дионис. И как далек был от меня именно в то время весь этот дух отречения». Но есть еще нечто значительно худшее в книге, о чем я теперь еще более жалею, чем о том, что затемнил и испортил дионисические чаяния шопенгауэровскими формулами. То именно, что я вообще испортил себе грандиозную греческую проблему, как она тогда возникла передо мною примесью современнейших вещей». что я возлагал надежды там, где решительно не на что было надеяться, где все более чем ясно указывало на приближающийся конец, что я на основании немецкой последней музыки начал строить басни о немецкой сущности, словно бы она именно теперь готова открыть самое себя и вновь себя найти. И это в то самое время, когда немецкий дух — незадолго перед тем еще имевший волю к господству над Европой, силу руководить Европой, только что безусловно и окончательно сложил с себя владычество и под помпезным предлогом основания империи совершил свой переход к посредственности, к демократии и к современным идеям. Действительно. За это время я научился достаточно безнадежно и беспощадно мыслить об этой немецкой сущности, равным образом и о современной немецкой музыке, которая сплошь романтика и самая негреческая из всех возможных форм искусства. Кроме того, перворазрядная губительница нервов, вдвойне опасная у такого народа, который любит выпить и почитает неясность за добродетель, а именно в дробном ее качестве охмеляющего и вместе с тем отуманивающего наркотика. Однако, оставляя в стороне все скороспелые надежды и ошибочные применения к ближайшей современности, которыми я тогда испортил себе свою первую книгу, большой дионисический вопросительный знак, как он в ней поставлен, неизменно остается в силе и по отношению к музыке. Какова должна быть музыка, которая уже была бы не романтического происхождения, подобно немецкой, но дионисического?»